Глава 34. Сайлос. Я быстро осматриваю гостиничный номер, пока Чарли Лендон выходит за дверь. Взяв из стоящей под столом корзины для мусора мусорный пакет, я запихиваю в него все наши записи. И удостоверившись, что я собрал все, следую за Чарли Лендоном. Когда мы подходим к машине, Чарли все еще улыбается. Она думает, что всё это сон, и мне не хватает духу сказать ей, что это не так. Это не сон, а кошмарная реальность, в которой мы живём уже больше недели. Лендон садится в машину, но Чарли останавливается возле задней двери. — Ты хочешь поехать впереди вместе с твоим братом? — спрашивает она, изобразив пальцами кавычки. Я качаю головой и открываю дверь. «Нет, ты сама можешь поехать на переднем сиденье». Когда она начинает поворачиваться, я сжимаю ее предплечье и, наклонившись, шепчу ей в ухо. «Это не сон, Чарли. Это реальность. С нами что-то происходит, и ты должна отнестись к этому серьезно, чтобы мы смогли в этом разобраться. Понятно?» Когда я отпускаю ее руку, у нее округляются глаза. Она больше не улыбается и не кивает а просто садится в машину и закрывает дверь. Я усаживаюсь на заднее сиденье и достаю из кармана мой телефон. На нём есть напоминание, и я открываю его. Первым делом езжайте в полицейский участок. Заберите её рюкзак и прочтите все записи письма и дневники. Так быстро, как только сможете. Я закрываю напоминания, зная, что в ближайшие два часа получу еще пять напоминаний. Я знаю это, потому что помню, как вчера вечером устанавливал каждое из этих напоминаний. Я помню, как делал все эти записи, которые лежат сейчас в гостиничном мешке для мусора, зажатом в моей руке. Я помню, как обхватил ладонями лицо Чарли за несколько секунд до того, как часы показали 11.00 утра. Я помню, как шепнул ей никогда-никогда перед тем, как поцеловал её. Не помню, как через 10 секунд после того, как наши губы соприкоснулись, она отшатнулась, не имея ни малейшего представления о том, кто я. У нее не осталось никаких воспоминаний о последних 48 часах. Однако, сам я помнил каждую минуту последних двух суток. Но я не мог сказать ей правду. Я не хотел пугать ее. И мне казалось, что ей будет спокойнее, если она будет думать, что я нахожусь в таком же положении, как и она сама. Я не знаю, почему на этот раз я ничего не забыл и почему она опять всё забыла. Мне следовало бы испытывать облегчение, раз то, что происходило с нами обоими, больше не происходит со мной, но я не чувствую никакого облегчения. Я разочарован. Я бы предпочёл снова потерять память вместе с ней, чтобы ей не приходилось переживать это в одиночку. По крайней мере... Когда это происходило с нами обоими, мы знали, что можем докопаться до сути этого вместе. Но теперь то, что казалось мне незыблемым шаблоном, сломалось. А значит, понять, в чём тут дело, становится ещё труднее. Почему я на этот раз не забыла, а она снова забыла? Почему мне кажется, что я не могу ей об этом сказать, не могу быть с ней откровенным? Я по-прежнему не знаю, кто я и каким был прежде. Я помню только последние 48 часов. То есть совсем немного. Но это всё равно лучше, чем те полчаса воспоминаний, которые есть у Чарли. Наверное, мне следовало бы сказать ей всё как есть, но я не могу. Я не хочу пугать её, и мне кажется, что единственное утешение, которое сейчас есть у неё, — это... Сознание того, что в этой истории она не одна. Лэндон смотрит то на меня, то на неё. Я знаю, он думает, что мы потеряли рассудок. В каком-то смысле мы действительно потеряли рассудок, но не так, как думает он. Он нравится мне. Я не был уверен, что он явится к нам сегодня утром, как я его просил, ведь он до сих пор сомневается. Мне нравится, что хотя он и сомневается в том, что мы действительно потеряли память, его преданность мне оказалась сильнее его сомнений. Наверняка на свете мало таких преданных братьев. Большую часть пути к полицейскому участку мы молчим, пока Чарли не поворачивается к Лэндону и не смотрит на него. Откуда ты можешь знать, что мы не обманываем тебя? вопрошает она. «Почему ты вообще потворствуешь нам, если ты сам не имеешь отношения к тому, что с нами произошло?» Похоже, он внушает ей больше подозрения, чем я. Лэндон сжимает рули, смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Я не знаю, обманываете вы меня или нет. Возможно, вы просто прикалываетесь. На 95% я уверен, что вы пудрите мне мозги за неимением развлечений получше». Но 5% моего сознания кажется, что вы говорите правду. Всего лишь 95%. Вставляю я с заднего сиденья. Это потому, что оставшимся 5% меня кажется, что с ума сошел я сам. Говорит он. Чарли смеется. Мы подъезжаем к полицейскому участку, и Лендон паркуется. Прежде чем он заглушает двигатель, Чарли спрашивает просто чтобы прояснить этот вопрос. Что мне надо им сказать? Что я явилась, чтобы забрать мой рюкзак? Я зайду вместе с тобой, — говорю я. В записях говорится, что все считают, что ты пропала и что меня подозревают в твоём исчезновении. Если мы зайдём туда вдвоём, у них не будет оснований продолжать заниматься этим делом. Она выходит из машины и, когда мы подходим к зданию участка, спрашивает. «Почему бы нам просто не сказать им всё как есть? Что мы ничего не помним?» Я останавливаюсь, взявшись за дверную ручку. «Потому, Чарли, что в наших записях мы специально предупредили самих себя этого не делать. Лично я больше доверяю тем версиям нас самих, которые мы не помним, чем людям, которые не знают нас совсем». Она кивает. «Да, звучит логично». Она склоняет голову на бок. «Хотелось бы мне знать, умён ли ты?» Я усмехаюсь. Когда мы входим, в коридоре никого нет. Я подхожу к застеклённому окошку. За стеклом стоит письменный стол, за которым никого нет. Но рядом имеется переговорное устройство. Я нажимаю на его кнопку, и оно оживает. «Алло!» — говорю я. «Здесь кто-нибудь есть?» «Иду!» — слышится громкий женский голос и несколько секунд спустя появляется женщина и садится за стол. Когда она видит Чарли и меня, на ее лице отражается тревога. «Чарли?» — спрашивает она. Чарли кивает, нервно ломая руки. «Да», — отвечает она. «Я пришла, чтобы забрать свои вещи. Рюкзак». Женщина несколько секунд смотрит на Чарли, затем опускает глаза на ее руки. По позе Чарли видно, что она нервничает, как будто что-то скрывает. Женщина говорит нам, что сходит и узнает, что можно сделать, и опять исчезает. «Постарайся расслабиться», — шепчу я Чарли. «Не веди себя так, будто я заставил тебя это сделать. Они и так уже подозревают меня». Чарли складывает руки на груди, кивает. Затем подносит карту рту большой палец и начинает грызть его подушечку. «Я не знаю, что надо делать, чтобы расслабиться и выглядеть спокойной», — говорит она. «Я не могу расслабиться. Я растерянный, мне чертовски не по себе». Женщина не возвращается. Но слева открывается дверь и появляется полицейский в форме. Он окидывает взглядом сначала Чарли, потом меня. И делает нам знак следовать за ним. Он входит в кабинет и садится за свой рабочий стол. Затем кивком показывает нам на два стула напротив, и мы оба садимся. Вид у него недовольный, когда он подаётся вперёд и прочищает горло. «Вы хоть понимаете, сколько человек ищут вас сейчас, юная леди?» Чарли напрягается. Я чувствую её растерянность. Я знаю, что она ещё не освоилась с тем, что произошло с ней за последний час, и отвечаю за неё сам. «Нам очень жаль», — говорю я полицейскому. Несколько секунд он глядит на Чарли, затем переводит взгляд на меня. Мы поссорились, и она решила исчезнуть на несколько дней, чтобы все обдумать. Она не знала, что ее будут искать, и что кто-то заявит в полицию, будто она пропала. У полицейского делается скучающий вид. «Я ценю вашу способность отвечать от лица вашей девушки», Но мне бы очень хотелось услышать, что на этот счет имеет сказать сама мисс Уинвуд. Он встает, нависнув над нами, и показывает на дверь. Подождите снаружи, мистер Нэш. Я бы хотел поговорить с ней один на один. Черт. Мне не хочется оставлять ее наедине с ним. Я колеблюсь, но... Чарль ободряющим жестом кладет руку мне на предплечье. Все в порядке. Подожди меня снаружи. Я пристально смотрю на нее, но, похоже, она уверена в своих силах. Я встаю, сделав это слишком резко, и мой стул, отодвигаясь назад, издает ужасный скрипучий звук. Я больше не смотрю на полицейского, а выхожу, закрывая за собой дверь, и начинаю ходить по безлюдному коридору. Чарли выходит несколько минут спустя с рюкзаком, висящим на ее плече и самодовольную хмылкой на лице. Я улыбаюсь ей в ответ, понимая, что мне вообще не стоило опасаться, что она позволит своей нервозности взять над собой верх. Сейчас она в четвёртый раз начинает всё с нуля. И, судя по всему, в первые три раза она с этим справлялась. Справится она и на этот раз. На сей раз она не садится на переднее сиденье. Когда мы подходим к машине, она предлагает. «Давай оба сядем сзади, чтобы просмотреть всё это». «Лэндон раздражён. Ему кажется, что мы и так разыгрывали его слишком долго, а теперь ещё и вынуждаем его играть роль нашего шофёра». «Ну и куда теперь?» — спрашивает он. «Просто поезди кругами, пока мы не решим, куда нам лучше отправиться сейчас», — говорю я. Чарли расстёгивает молнию на рюкзаке и начинает рыться в нём. «Думаю, нам надо поехать в тюрьму», — говорит она. «Возможно, мой отец сможет нам что-то объяснить». «Опять?» — вопрошает Лэндон. «Вчера мы с Сайлосом попытались нанести ему визит, но нам не разрешили с ним поговорить». «Но я же его дочь», — возражает Чарли, и молча смотрит на меня, будто ища моего одобрения. «Я согласен с Чарли», — говорю я. «Давайте съездим к ее отцу». Лэндон тяжело вздыхает. «Когда же всё это закончится?» Бормочет он, выезжая направо с подъездной дороги полицейского участка. «Это просто абсурд!» Он включает радио и увеличивает громкость, чтобы не слышать нас. Мы начинаем доставать из рюкзака бумаги. Они сложены в две стопки. Я помню, как я раскладывал их пару дней назад, когда впервые просматривал все эти записи. Я отдаю Чарли её дневники. А сам начинаю разбирать письма, надеясь, что она не заметит, что я пропускаю некоторые из них, те, которые прочёл раньше. «Все эти дневники так подробны!» — замечает она, листая их. «Если я писала так много и так часто, но неужели у меня нет дневника, который бы относился к настоящему времени? Я не могу найти здесь свой дневник за этот год». Она права. Когда я был на её чердаке и засовывал в рюкзак все эти бумаги, я не заметил ничего такого, что выглядело бы так, будто она пользовалась этим в последнее время. Я пожимаю плечами. Возможно, я пропустил его, когда собирал всё это. Она подаётся вперёд и повышает голос, чтобы перекричать музыку. «Я хочу заехать в мой дом», — говорит она Лэндону, и снова откидывается назад прижимая свой рюкзак к груди. Она перестала просматривать письма и дневники, а просто молча смотрит в окно, пока мы подъезжаем к её району. Когда мы доезжаем до её дома, она мешкает, прежде чем открыть дверь. «Я здесь живу?» — спрашивает она. Я уверен, что такого она не ожидала. Однако я не могу не успокоить её, не предупредить о том, что она обнаружит внутри этого дома поскольку она считает, что я тоже потерял память. «Хочешь, я зайду туда вместе с тобой?» Она качает головой. «Скорее всего, это не самая удачная идея. Ведь в наших записях сказано, что тебе лучше держаться подальше от моей матери». «Верно. Соглашаюсь я. В этих записях также сказано, что я нашёл всё это на твоём чердаке. Быть может, на этот раз тебе стоит поискать в своей спальне». «Если у тебя был дневник, который ты активно вела недавно, он, вероятно, находится рядом с тем местом, где ты спишь». Она кивает. Затем выходит из машины и идёт к дому. Я смотрю на неё, пока она не скрывается внутри. Я замечаю, что Лэндон подозрительно наблюдает за мной в зеркале заднего вида. Я избегаю встречаться с ним взглядом. Я знаю, что он и так уже нам не верит». А если он узнает, что я сохранил воспоминания о последних 48 часах, то однозначно решит, что я лгу. И перестанет нам помогать. Я нахожу письмо, которое еще не читал. И начинаю открывать его, когда задняя дверь дома открывается. Чарли забрасывает в машину какую-то коробку, и я испытываю облегчение от того, что она нашла еще какие-то бумаги, в том числе недостающий дневник. Она садится в машину, и тут открывается и передняя дверь. Я смотрю на переднее сиденье и вижу, что на него садится Дженнет. Чарли наклоняется, пока наши плечи не соприкасаются. ⁇ Думаю, она моя сестра ⁇ шепчет она. Кажется, я не очень-то ей нравлюсь. Дженнет захлопывает свою дверь и тут же разворачивается на своем сиденье и со злостью смотрит на меня. Спасибо, что ты дал мне знать, что моя сестра жива, засранец. Она снова поворачивается лицом вперед, и я слышу, как Чарли подавляет смех. Ты это серьезно? вопрошает Лэндон, глядя на Дженнет. Он явно недоволен тем, что к нам присоединилась Дженнет. Она запрокидывает голову и стонет. О, перестань! говорит она Лэндону. Мы с тобой порвали уже год назад, и от того, что я буду сидеть в одной машине с тобой, ты не умрёшь. К тому же я не собираюсь торчать целый день дома с безумной Лорой». «Ничего себе!» — бормочет Чарли и подаётся вперёд. «Значит, вы встречались?» Лэндон кивает. «Да, но это было очень давно, и это продолжалось всего-то около недели». Он включает заднюю передачу и начинает сдавать назад. Две недели, уточняет Дженнет. Чарли глядит на меня и вскидывает бровь. Как закрутился сюжет, бормочит она. Самому мне кажется, что присутствие Дженнет скорее помешает, чем поможет нам. Лэндон хотя бы знает, что с нами происходит, а Дженнет явно не тот человек, который воспримет такое известие нормально. Она достает из сумочки блеск для губ и начинает наносить его перед пассажирским зеркалом. Итак, куда мы едем? На встречу с Брэтом. Небрежно бросает Чарли, роясь в коробке на заднем сиденье. Дженнет тут же разворачивается на своем сиденье. С Брэтом? То есть с нашим отцом? Мы едем на встречу с нашим отцом? Чарли кивает и достает из коробки свой дневник. Да, отвечает она и смотрит на Дженнет. «Если ты против этой поездки, мы можем отвезти тебя обратно домой». Дженнет закрывает рот и медленно поворачивается обратно. «Я не против этой поездки», — говорит она. «Но сама я не выйду из машины. Я не хочу его видеть». Чарли вскидывает бровь, глядя на меня. Затем откидывается на спинку сиденья и открывает свой дневник. Из него выпадает сложенное письмо, И она поднимает его. Затем делает вдох, смотрит на меня и говорит. «Ну что ж, начнём, малыш Сайлос. Давай познакомимся друг с другом». Она открывает письмо и начинает читать. «Сам я открываю то письмо, которое ещё не читал. И тоже откидываюсь на спинку сиденья». «Да, начнём, малышка Чарли».